Глава 33. Утром в субботу Валлендер позвонил Линде. Проснулся он, как всегда, рано, но сумел снова заснуть и встал лишь в самом начале девятого. Позавтракал и набрал номер стокгольмской квартиры дочери. Линда сразу же спросила, почему вчера вечером его не было дома. Она дважды пыталась дозвониться до ресторана, но там было занято. с сходу решил рассказать все как есть. Дочь слушала, не перебивая. Вот уж не думала, не гадала, что у тебя хватит ума последовать моему совету. Я долго сомневался. Но теперь уже нет. Линда стала расспрашивать об Эльвире Линдфельд, и разговор получился долгий. Она была рада за него, хотя он все время старался умерить ее надежды. Рано пока. Для него лично уже хорошо, что хоть раз не пришлось ужинать в одиночестве. «Это неправда», — решительно заявила Линда. «Я тебя знаю». «Ты надеешься, что из этого получится нечто большее. И я тоже надеюсь». Потом она поспешно сменила тему и немедленно перешла к делу. «Знаешь, я видела в газете заметку про тебя и фото. И, понятно, была в шоке. Мне показали ее в ресторане и спросили, не о моем ли отце там речь. И что ты сказала?» «Хотела сказать нет, но не стала. Мило, с твоей стороны. По-моему, все это просто не может быть правдой». «Совершенно верно. Правда выглядит иначе». Он рассказал, как все было на самом деле. Сообщил, что ведется внутреннее расследование и что, как он рассчитывает, правда восторжествует. «Для меня очень важно это узнать», — сказала Линда. «Именно сейчас очень важно». «Почему?» «Пока не скажу. Рано». У Валандера немедленно проснулось любопытство. Последние несколько месяцев он подозревал, что Линда опять меняет планы на будущее. Что она задумала?» Он пытался спросить, однако мало внятного ответа так и не получил. Под конец обсудили, когда она сможет приехать в Эстад. Наверное, не раньше середины ноября. Положив трубку, он вспомнил про книгу, которую так и не забрал в магазине. Ту, где речь шла о реставрации мебели. М «Да, осуществит ли Линда когда-нибудь свои планы получить приличное образование и устроиться в Эстаде?» Теперь она планирует что-то другое, — сказал он себе. И почему-то не хочет пока говорить мне об этом, а гадать бессмысленно. Ну что ж, он облачился в незримый мундир, снова стал полицейским. Посмотрел на часы. 20 минут девятого. Мартинсон, наверное, едет в Стуруб встречать этого Альфредсона. Валандер вспомнил вчерашнее появление Роберта Мудина в ресторане. Парнишка говорил очень уверенно. Некоторое время комиссар размышлял, у него не было ни малейшего желания общаться с Мартинсоном, сверх необходимого Его по-прежнему терзали сомнения насчет того, что в словах Анбрид правда, а что нет. И пусть это самообман, но ему хотелось, чтобы Анбрид ошиблась. Крах дружеских отношений с Мартинсоном создаст практически невыносимую рабочую обстановку. Гнет предательство слишком тяжел. Вместе с тем в глубине души гнездилась тревога. Что-то происходит, незримо для него. Но это что-то способно резко изменить его позицию. Вот почему он испытывал возмущение и горечь. В особенности было уязвлено его честолюбие. Ведь он столько лет учил Мартинсона. Точно так же, как Рюдберг некогда учил его. Помог ему стать тем, что он есть. Но сам Валандер никогда не интриговал Не стремился умолить или поставить под вопрос безусловный авторитет Рюдберга. Полиция это осиное гнездо, со злости подумал он. Там полным-полно зависти, сплетен, интриг, и все-таки я воображал, будто стою от этого в стороне. А оказывается, наоборот, в самой гуще, как монарх, чей престол наследник нетерпеливо рвется к власти. Скрепя сердце, он позвонил Мартинсону на мобильный. Роберт Мудин вчера вечером специально приезжал из Лёда Рупа, заставил отца отвезти его. Видимо, дело серьезное. Возможно, он уже звонил Мартинсону. Если нет, надо предупредить Мартинсона, чтобы тот сам с ним связался. Мартинсон ответил сразу. Он только что припарковал машину и направлялся к аэровокзалу. Мудин ему не звонил. Валандер коротко обрисовал ситуацию. «Странно вообще-то», — сказал Мартинсон. «Как он мог что-то найти, не имея доступа к фальковскому компьютеру?» «Спроси у него». «Хитрец! Черт его знает! Может, он успел скопировать материалы на свой компьютер?» Мартинсон обещал позвонить Мудину и еще до полудня связаться с комиссаром. Валандер закончил разговор. «Думаю, что Мартинсон вроде бы такой же, как всегда. Либо он притворщик, как их поискать, либо в том, что говорила Анбрид, кроется ошибка». Без четверти девять Валандер вошел в управление. На столе в кабинете лежала записка, сообщавшая, что Хансон срочно хочет с ним поговорить. «Кое-что выявилось», — написал Хансон своим угловатым почерком. Валандер вздохнул. Не умеет он четко выражать свои мысли. Кое-что всегда выявлялось. Вопрос в том, что именно. Кофейный автомат починили. Нюберг сидел за столиком, ел простоквашу. Валандер сел напротив. «Если спросишь. «Про головокружение?» «Я уйду», — буркнул Нюберг. «Ладно, не буду. Я хорошо себя чувствую, но мечтаю о пенсии. Пусть даже она будет невелика. Чем тогда займешься? Ковры будут ткать, книги читать, в горы ходить». Валлендер прекрасно знал, что все это неправда. «Да, Нюберг, безусловно, вымотался и устал, как собака, но пенсии он боялся больше всего на свете». Судмедэкспертиза что-нибудь сообщила о Ландале. Он скончался примерно за три часа до того, как паром причалил в эстаде. А значит, убийца находился на борту. Понятно, если не прыгнул в море. Да, моя ошибка, — признал Валендар. Надо было проверить всех, кто находился на борту. Нам бы следовало выбрать другую профессию, — сказал Нюберг. на ну, раз я лежу по ночам. И пытаюсь сосчитать, сколько раз при мне вынимали из петли тела самоубийц, только повесившихся. Не тех, что застрелились, или утопились, или с крыши сиганули, или приняли яд только повесившихся. На веревках, бельевых шнурах, или стальных тросах, однажды даже на колючей проволоке. Не помню я, сколько их было. Большая часть забывается, я знаю. А затем я думаю, что это безумие. Чего ради, я лежу и стараюсь вспомнить все беды, в которых был вынужден копаться». — Да уж, чего тут хорошего, — кивнул Валандер. — Здорово рискуешь впасть в апатию. Нюберг отложил ложку, посмотрел на него. — Ты что же, утверждаешь, будто с тобой этого еще не произошло? — Надеюсь, что нет. Нюберг кивнул, но ничего не сказал. Валандер счел за благо оставить его в покое. Вдобавок Нюберг всегда работал без понуканий, тщательно и организованно. Знал, с чем надо поспешить, а что может и подождать. «Я поразмыслил», — вдруг сказал Нюберг, — «кое о чем». Валандер по опыту знал, что порой Нюберг выказывал неожиданную проницательность и в вопросах, не входящих непосредственно в сферу его профессиональной компетенции, замечания его не единожды поворачивали все расследование на должный путь. «О чем же ты размышлял?» «О реле в морге, о сумке, брошенной у забора» о трупе, снова оставленном возле банкомата, без двух пальцев. Мы ведь пытаемся понять, что это значит. Стремимся вписать в некую картину, верно?» Валандер кивнул. «Пытаемся, но без особого успеха, во всяком случае, пока». Нюберг подобрал с тарелки остатки простокваши, потом сказал. «Я говорил с Анбрид про вчерашнее совещание, на котором не мог присутствовать. По ее словам, ты сказал, что в случившемся сквозит нечто двусмысленное» как если бы человек пытался говорить разом на двух языках. Мол, во всем этом есть и расчет, и случайность, опрометчивость и осторожность. Я правильно понял? Да, примерно так я и говорил. На мой взгляд, это самое разумное из всего, что говорилось в ходе расследования. Что, если взять за основу, что здесь наличествует и расчет, и случайности? Валандер покачал головой. Сказать ему было нечего. Лучше послушать дальше».